В феврале 1899 года он вернулся на родину в Англию. Отца ему уже не довелось застать в живых. Но мать и сестры были безмерно рады и принялись снова приобщать его к своему кругу знакомых. Закончились долгие годы ученичества. Блэквуд вернулся тридцатилетним, повидавшим, но не утратившим тяги к познанию человеком. Поэтому Получив по протекции лорда Кинтера необременительную конторскую работу в Сити, он в ожидании более интересной должности, о которой они договорились еще в Америке с личным секретарем вандербилда Джеймсом Хэтмейкером, устанавливает связь с лондонской ложей Теософского общества, куда его официально приняли в мае 1899 года. Наибольший интерес у него вызывает герметический орден Золотой Зари, куда Блэквуд и переходит менее чем через год. примечание Подробнее с Орденом Золотой Зари можно ознакомиться по книге Элли Кахоува «Маги Золотой Зари. Энигма. 2008 год». Конец примечания Один из наиболее активных членов Ордена Джордж Уильям Рассел 1867-1935 годы чье орденское имя было «Вечность», являлся также лидером движения кельтского возрождения. Элджернон всегда ощущал прилив творческих сил в его присутствии. «Запыхавшийся пес моего воображения сорвался с привязи и понесся без удержу в неведомое», признавался он позже радиослушателем. Примечание. По материалам архива би Запись передачи 25 декабря 1948 года. Конец примечания. На раннем этапе в храме Исиды Урании Золотой Зари, основанном Уильяма Уэст Коттом, Самуэлем Мазерсом и Уильямом Вудманом, состояли известные английские поэты и философы рубежа веков Йейтс, алан беннет Артур Мейчин, Роберт Фелкин, сестра Анри Бергсона Мина, жена Оскара вальда Констанс. Орден обладал внутренней иерархией, включавшей императора, адептов и несколько рангов приближения к истинному знанию, начиная с неофитов. Блэквад изучал иврит и кабалу, играющую центральную роль в еврейской мистике и дающую власть над вещами, чьи истинные имена открываются ищущему, Однако дальше не пошел. Положение в ордене его не занимало, в отличие от печально известного Алистера Кроули, обладавшего безмерным себелюбием и желавшего всей полноты власти над земными последователями и миром духов. Более того, именно трение в ордене и борьба за лидирующее положение приили Блэкводу как искать знания. Новое столетие началось для Блэквуа на родине. но его тяга к путешествиям и наблюдению за многообразием природы ничуть не угасла. Уже летом 1900 года он отправляется с одним из наиболее близких своих друзей Уилфредом Уилсоном в плавание на каное по Дунаю. Из верховой Шварцвальда они планировали сплавиться до самого Черного моря, но по ходу дела поняли, что замысел невыполним. верховая Дуная – очень порожисты, течение быстро и коварно. За месяц путешественники достигли только Вены, но едва не потеряли все припасы, когда каноэ унесло и повредило обаржу. Его удалось спричинить и углубиться на территорию Венгрии. Сильное течение влекло их межмножество наносных песчаных островков, поросших ивняком. Во время ночевки на одном из них, Блэквуду и пришел основной образ самого его знаменитого рассказа «Ивы» 1907 год. Подвижность среды, сочетание элементов воды, ветра и земли делает такие места границей между привычным надмиром и неведомым, населенным душами Ив. Упорство путешественников непокидающих остров делает их мишенью непостижимых сил, связанных с этим проклятым местом. Мощь первобытных сил, которые отбрасывают свою тень в наш мир и вьются столбом, подобно пушкинским бесам, в буре, передана Блэквудам в рассказе незабываемо, что и побудило Лавкрафта в статье «Сверхъестественный ужас в литературе» сопоставить его с белыми людьми Мейчена и отнести к шедеврам, Даже речи не может идти о сомнениях в даровании мистера Блэквуда. ибо еще никто с таким искусством, серьезностью и детальной точностью не передавал обертоны некой странности в обычных вещах и происшествиях, никто со столь сверхъестественной интуицией не складывал деталь к детали, чтобы вызвать чувство или ощущения, помогающие преодолеть переход из реального мира мир нереальный или введение. Не очень владея поэтическим колдовством, он все же является бесспорным мастером сверхъестественной атмосферы и умеет облечь в нее даже самый обыкновенный психологический фрагмент. Лучше других он понимает, что чувствительные утонченные люди всегда живут где-то на границе грез, и что разница между образами, созданными реальным миром и миром фантазии, нет почти никакой. Мэйчена и Блэквуда связывает парадоксальным образом не только близость жанра создававшихся ими произведений. Кто бы мог подумать, что между ними существует молочная связь? Уэйт из «Золотой зари», помимо борьбы за верховенство в Ордене, был также управляющим лондонским отделением компании по производству солодового молока «Хорлик». и ему удалось уговорить руководство компании начать выпуск популярного журнала по типу «Пелмел» или «Стрэнда» – «Horlicks Magazine and Home Journal», выходивший полтора года – 1904-1905 годы. Он стал первым в Британии периодическим изданием произведений оккультного характера, а «Блэквуд» с 1904 года стал управляющим лондонским отделением компании «Хэтмейкера» патент которому на процесс по производству сухого молока помог оформить Альфред Луис, американский отец Блэквуда, вернувшийся теперь на родину. Конечно, долго занимать внимание такого человека, как Блэквуд, дела фирмы не могли. С публикацией первой книги рассказов начала расти его литературная репутация, которую выход второго сборника в 1907 году «Слушатель и другие рассказы» куда вошли в частности и Ивы, подкрепил еще сильнее. После смерти матери в этом же году Блэквуд получает небольшое наследство, которое, тем не менее, вместе с гонорарами позволяет ему оставить службу и посвятить себя исключительно литературной деятельности. С тех пор и до конца своих дней Блэквуд проводит зимы в Швейцарии, северо-западной части Кантонии-Юра, окрестностях лыжного курорта Кштаатта и Сана Мозера. Теперь удачное расположение на границе между Бернским Оберлендом и регионом Во, множество непредсказуемых и странных перепадов высот привлекают сюда спортсменов экстракласса, Там чувствуют себя как дома любители головокружительных спусков. Элджернон любил лыжи, дававшая особенную свободу слияния с ветром, И чистой белизной. А поэзии катания на лыжах посвятил лирический рассказ, где сравнивал плавное стремительное движение лыжника вниз по склону с полетом птицы, что ложится крылом на восходящий поток воздуха. Тогда, кажется, сама земля тебя подбрасывает в воздух, ловит на плавном склоне и бережно несет вниз. Примечание «The Poetry of Ski Running Country Life» 26 February 1910 Конец примечания Для Блэквуда, который постоянно искал способы слияния с надличным и внеличным, лыжи были не просто зимним видом спорта, а средством соединиться с духом Альп. Сборник рассказов о детективе-парапсихологе Джонне Сайленсе, гипнотизёре и телепати, вошедших в первый том сочинений Блэквуда на русском языке издательство «Энигма», был первой книгой, писавшейся именно как цельное произведение, пусть и составленное из отдельных новелл. Выдвинутая Нэшем идеей объединить их одним персонажем, понравилась Блэквуду. Поначалу детектив носил имя доктор Стефан, но оно было заменено по предложению издателя, и, надо сказать, как нельзя лучше подошло этому немногословному, с тонкими чертами лица и негромким голосом человеку, который сразу внушал тем, кто прибегал к его защите, доверие. Оккультный детектив импонировал не только мистически настроенным теософом, но и поклонникам Шерлока Холмса, а внушаемое доверие распространялось на автора, которому начали поступать письма с просьбами приехать защитить от проявления потусторонних сил, духов, и привидений. Большинство таких писем Блэквуд оставлял без ответа, но по некоторым действительно выезжал, желая проверить заинтересовавший его случай. Да, книга поистине заворожила многих и обеспечила Блэквуду имя, оставаясь по сей день самой известной из всего созданного писателем. Вскоре проявился еще один талант Блэквуда – Та грань, что открывала ему навстречу сердца не только взрослых, но и детей. Своих детей у него не было. Но сколько добрых знакомых Элджернона с легкой душой оставляли на него детвору, мальчиков и девочек было не оторвать от дядюшки Пола. Почему Пола? Так вышло, что имя литературного персонажа из его романа «Воспитание дядюшки Пола» который создавался как раз в 1909 году в Швейцарии, сделалось, так сказать, детским прозвищем Блэквуда. Всех ней дядюшка был неистощим на выдумки и, главное, умел говорить с детьми, до которых вечно занятым взрослым зачастую нет никакого дела на их языке. Этот полуавтобиографический роман посвящен всем детям от восьми до 80, что подвели меня к щелке и с тех пор неустанно путешествуют вместе со мной в страну между прошлым и будущим», — писал автор в эпиграфе. Одна из самых ярких сцен в романе — встреча героями утра в стране между прошлым и будущим, когда навстречу солнцу поднимаются цветные ветра, яркими вымпелами вьющиеся над кронами деревьев. Способность растворить различные ощущения друг в друге и слить их воедино, и составляет воспитание дядюшки Пола. Нестандартность детского видения, любознательность, так ярко переданная в образе Алисы современником и соотечественником Люисом Кэроллом, у Блэквуда присуща многим детям и подросткам, начиная с Никси, выведенной в воспитание дядюшки Пола, проникнуть через щель в ту страну, где пребывают все мечты, где время вечно обновляется, где можно вновь подхватить оброненное слово, развить упущенные возможности, и где томятся призраки сломанных вещей в ожидании тех, кто сможет их поправить и починить, можно только в достаточной мере утончившись, то есть сумев сбросить груз повседневности. «У каждого есть места потоньше, вполне можно протиснуться», — говорит Никси. Как лучшее произведение для детей, книга эта мудра и читается на нескольких уровнях, в том числе и мистическом. Поскольку она обращена к невинности, самым элементарным строительным блоком существования, Блеквуд считает, что из них можно построить альтернативный привычному взгляд и разглядеть истинной реальности в основе самого нашего существования. Путешествие весной и летом 1910 года укрепило его в этом убеждении. В мае того года к Земле, после 76-летнего перерыва, подлетела комета Галлея, и многими овладел страх, замечательно переданный Артуром Конан Дойлом в романе «Отравленный пояс», где после прохождения планеты облака ядовитого газа гибнут почти все люди на Земле. Смерть Георга VII, 6 мая, усугубила дурные предчувствия. Однако 18 мая земля прошла через хвост кометы галея без пагубных последствий. Блэквуд наблюдал комету в предрассветные часы с палубы парохода, плывущего по Средиземному морю в Черное, через Константинополь в Батум. Там он сплавлялся по стремительной порожистой реке Чорох, напомнивший ему Дунай, затем двинулся в глубь Малого Кавказа, поднявшись на одну из его вершин. Поездом добрался до Тифлиса, сущего Вавилона по смешению языков и пестроты типов, а в конце июня предпринял путешествие до Владикавказа на телеге. Так перемещаться понравилось ему больше, чем на поезде. Вокруг раскрывались благоухающие цветами долины и поражающее воображение панорамы, над которыми царил пик Казбека. Более недели бродил он по долинам вокруг Владикавказа, именно там, на более суровых северных склонах, определил место для врат в чудесный сад в романе «Кентавр». Обратный путь до Тифлиса на автобусе занял каких-то 12 часов, что показалось непростительной спешкой, вернув Блэквуда и к современным ритмам. По возвращении в Европу, переполненный впечатлениями, он начал писать роман о существе, выжившем в современном мире с самых древних времен, но работу пришлось отложить, чтобы мысли устоялись. К середине февраля 1911 года он завершает давно писавшийся роман о человеке, помнящем все свои реинкарнации Джулиус Левалонг. и только тогда вплотную садится за кентавра, который завершается звуками флейты пана. Одновременно он пишет несколько рассказов и повестей, составивших опубликованный в следующем году сборник рассказов о природе флейта пана. Притом ужас, который охватывает подчас его героев, не панический. Пан для Блэквуда вовсе не языческое божество, а олицетворенный способ общения с природой, землей, как всеобъемлющим живым существом, откуда проистекают понятия «всеобщности», обозначаемое греческой приставкой «пан». Собственно, согласно одной из легенд, пан своей живостью в младенчестве доставил всем великую радость, оттого его так и нарекли. А как мы знаем, древнегреческие мифы – аккумулировавшие в себе мудрость человечества до античной эпохи в живых красках и образах, поддаются самым различным трактовкам, став своего рода набором концептов гуманизма западноевропейской традиции, вычленившего человека из природы и наделившего ее своими качествами. В этом мощь и слабость гуманизма, поскольку природные силы неисчерпаемы в единстве взаимосвязей но, приспособленные к нуждам человека, они могут искажаться в силу искажения ценностей в обществе. Чрезмерная эксплуатация ресурсов искажает гармонию и порождает цепную реакцию разрушения построенного людьми. Блэквуд больно переживал распад связей с природой и мечтал о ее восстановлении. Именно эта тяга к гармонии лежит в основе романа. И кентавром в таком понимании является каждый человек, несущий в себе миллиардолетнее наследие эволюции, от которого современные люди по неразумию отказываются, будучи не в состоянии ощутить напрямую связи с породившей их планетой.